Третья. Национальность. Итак, вполне развитые художники, самые сильные русские таланты, безо всякого сожаления были уволены из Академии художеств. Они были бедны, неизвестны обществу, но у них было много энергии и много злобы против устарелых академических авторитетов, против отжившей псевдоклассики. Корифеи Академии добродушно торжествовали свою олимпийскую победу над возмутившимися рабами. В то время им и в голову не приходило, что они-то, стоящие на недосягаемой высоте академического авторитета, они-то, собственно, и были побеждены, свержены с пьедестала. Что с этого рокового выхода из Академии молодых художественных сил значение их было подорвано и уничтожено навсегда. Профессора по-прежнему посещали классы Академии. Внешность их казалась ещё внушительней. Знамя классики, казалось, приподнято было ещё выше. Академия благоденствовала, но выдающаяся даровитая русская молодёжь совсем перестала верить им и с презрением отворачивалась уже от истрёпанного классического знамени. Об этом выходе из Академии лучших даровитых художников из-за справедливого их требования циркулировали тогда в либеральной части общества, заинтересованной искусством, самые невозможные слухи в преувеличенном, тенденциозном виде. Приплетали сюда и зависти, немцы и профессорские дети, и кумовство. хотя из-за всех этих неправдоподобных сплетен всё значительнее и выше вырастали пострадавшие молодые русские художники, и всё ниже и ниже падали академические боги, но жутко и горько было этой молодёжи, в особенности в первое время выхода Они вдруг должны были покинуть свои академические мастерские, в которых не только сами они работали и жили совсем свободно, но и часто давали место бедняку-приятелю, художнику, писать свою картинку и тут же спать в уголке. За несколько лет жития здесь, поддерживаемые стипендиями, они сильно привыкли к своим мастерским, где проходила их самая горячая молодость. Несмотря на то, что всё это было сосредоточено в казённом здании, мастерские представляли собой очень тёплые жилища, с полной свободой нравов и поведения. Некоторых конкурентов окружала здесь целая семья родственников или других приживалов. Некоторые славились тёмной славой оргий, распущенности и грязи. Всего бывало. Но вописываемое мною время большинства мастерских приняло характер положительно-интеллигентный. Вся плеяда, о которой я пишу, была настроена очень серьёзно, работала над собой и жила высшими идеалами. В мастерских было множество книг серьёзного характера, валялись в разных местах совсем новые журналы и газеты того горячего времени. По вечерам до поздней ночи здесь происходили общие чтения, толки споры. Вырабатывалось сознание о прав и обязанностях художника. Здесь много агитировал Крамской за идею национальности в искусстве. Здесь же составлялось Крамским раковое прошение, которое затем было переписано в 14 экземплярах и подано в Совет Академии. Примечание. Щунык прошения найден теперь в бумагах Крамского. Он был написан и исправлялся его рукой. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Здесь они давали честное слово не изменять товарищам и в случае отказа совета выходить из Академии всем. И все они сдержали своё слово, исключая одного Заболотского. Он отделился от них в роковую минуту в Совете Академии и принял заданную тему, но провалился на ней. Маленький, чёрненький, худенький, он производил очень жалкое впечатление. Из этих же академических мастерских вышла целая серия прекрасных свежих русских картин. Надо бы сказать, что каким-то чудом, благодаря, кажется, настоянию ФФ Львова в Академии видеоопыта учредили отдел жанристов и позволяли им в мастерских писать сцены из народного быта. Этот отдел вскоре был почему-то закрыт. И так в это же время из той же классической академии вышла в свет несколько русских картинок на собственные, конечно, темы. На академических выставках 60-х годов эти картинки были каким-то праздником. Русская публика непосредственно радовалась на них как дитя. Это было свежо, ново, интересно, забавно и производило необыкновенное оживление. Кто не помнит, например, картину с автоствой чиновника к дочери портнова Петровой, привело рестантов Якоби, пьяное от семейства Карзухина, отгадай, кто пришёл Журавлёва, отправление крестьянского мальчика в училище Корнеева, кредиторы описывают имущество вдовы Журавлёва. первое число Кошелева чаепитие в Трактире и склад чая на Нижегородской ярмарке Попова больное дитя Максимова Афения с образами Кошелева славельщики Соломаткина и много других из Московской школы первый чин Петрова и опять-таки много других от этих небольших картинок веяло такой свежестью новизной и главное поразительной реальной правдой и поэзией настоящей русской жизни Да это был истинный рассвет русского искусства. Это был прекрасный ковер из живых цветов на затхлом Петербургском болоте. Это был первый рассвет национального русского искусства. Однако же успех новой русской школы был далеко еще не полный. Ему радовалась только непосредственная, чистая сердцем публика, не заеденная классическими теориями эстетики. Публика мал авторитетная, не богатая, она не могла поддержать родное искусство материально. Люди же хорошего тона, меценаты с развитым вкусом, воспитанным главным образом на итальянском искусстве, эти авторитетные ценители изящного выпивали и с негодованием отворачивались от непривычных им картинок. В своих отзывах об этих новых картинках они вопреки даже своему хорошему тону доходили до несправедливости, до преувеличения. Говорили, например, что кроме пьяных мужиков, полуштофов и лаптей, да ещё гробов придачу, нынешние молодые художники ничего не видят и не способны подняться над окружающую ей грязью. Где же красота? Где пластика? Они не только не покупали этих картин, они даже совсем перестали бывать на выставках. Приходилось бедному художнику за бесценок отдавать свои скромные и дорогостоящие себе труды то портному за платье, то сапожнику за сапоги, то оставлять за долг квартирной хозяйке. Охваченный таким холодом с главных сторон существования, этот юный рассвет русского искусства должен был совсем замёрзнуть и погибнуть. Но нашлись богатые русские люди, которые пригрели и приютили эти молодые ростки. И тем положили очень прочное основание русской школе. То были КТ Солдатенков и ПМ Третьяков, особенно ПМ Третьяков. Он довел своё дело до грандиозных, беспримерных размеров и вынес один на своих плечах вопрос существования целой русской школы живописи. Колоссальный, необыкновенный подвиг. Но любовь к лелеянию родного искусства у Третьякова и Солдатенкова проявилась гораздо позже. А в ту пору молодые художники могли рассчитывать на поддержку лишь от академий. Искусство любит время и средства, а главное любовь к себе. Молодой художник страстно жертвует всем для осуществления своей идеи. Он не щадит своих сил и терпит всевозможные лишения, отдаваясь картине. Это самообвинение производит иногда чудеса, но оно не может длиться долго и пройти безнаказанно для авторов. Мало по-малу энергия ослабевает, последний приток ресурсов прекращается, и художник бывает вынужден работать по заказу, без порыва, без веры в дело, работать для денег. Молодому художнику мало верят, новых форм искусства почти никто не понимает, и от него требуют выполнения работы на вкус заказчика. Хорошо еще, если имеются заказы. Художник торопится сделать их поскорее, чтобы приступить к заветной идее, но ему возвращают заказ. Он не угодил, должен переделать, а там другой, а время уходит, порывы остывают, творческая способность покрывается плесенью ремесла. Растут потребности жизни, он постигает вкусы заказчиков, приобретает репутацию хорошего исполнителя, к нему валят заказы. Многие художники удовлетворяются этой деятельностью и наживают даже состояние. Но есть люди с крепким характером. Они во время исполнения заказов непрестанно думают о своём внутреннем совершенстве и каждую свободную минутку отдают своему истинному призванию. В таком именно положении был Крамской, когда я познакомился с ним. Он давал уроки, рисовал портреты с фотографий, ретушировал большой величины фотографические портреты, работал за гроши, но в то же время постоянно думал о саморазвитии в широком смысле. Он много читал по ночам, а в свободные минуты сочинял эскизы на свои излюбленные темы. Он обрабатывал в то время несколько эпизодов из "Майской ночи" Гоголя. С своим живым, деятельным характером, общительностью и энергией Крамской сильно волеял на всех товарищей, очутившихся теперь вдруг в очень трудных обстоятельствах. Принесомненной и большой талантливости многие из молодых художников были люди робкие, бесхарактерные, Они ничего, кроме академии, не знали, и их никто ещё не знал, за исключением приятелей донатурщиков. Из тёплых стен академии они в продолжение многих лет учения почти не выходили. Теперь, поселившись по разным дешёвым конуркам в разброд, они всё чаще и чаще собирались у Кромского и, сообща, обдумывали свою дальнейшую судьбу. После долгих размышлений они пришли к заключению, что необходимо устроить с разрешения правительства артель художников, нечто вроде художественной фирмы, мастерской и конторы, принимающей заказы с улицы, с вывеской и учрежденным уставом. Они сняли большую квартиру в 17-ой линии Васильевского острова и переехали большая часть туда жить вместе. И тут они сразу ожили по веселерии. Общий большой светлый зал, удобные кабинеты каждому, своё хозяйство, которое вела жена Крамского, всё это их ободрило. Жить стало веселее, появились кое-какие заказы. Общество это сила. Теперь у них уже не скучные каморки, где не с кем слово сказать, и о скуке, неудобстве и холоде не знаешь, куда уйти. Теперь они чувствовали себя ещё свободнее, чем в академических мастерских, крепче ощущали свою связь и бескорыстно влияли друг на друга. Но не успели они оправиться и вздохнуть свободно, как их постигло горе. Заболел и очень серьёзно чехоткой один из них Песков. Товарищи считали его самым талантливым в своей семье. Доктор нашёл необходимым для Пескова ехать в Крым. Что было делать? Что бы он делал в одиночку? Но артель сила. Они собрали наскоро необходимую сумму и отправили его на юг. А для поддержания его там сейчас же устроили художественную лотерею. Каждый артельщик-товарищ обязался сделать что-нибудь в пользу пескова, и вскоре зал их общей мастерской украсился прекрасной выставкой из пятнадцати вещиц. Тут были акварели, рисунки из сепии, масляные картинки и головки. С великими хлопотами по своим знакомым они раздали билеты и выручили за всю коллекцию триста рублей. В то время и это были деньги. Искусство не было у нас избаловано ценами. Одна картинка Крамского стоила больше. Она представляла сценку из малороссийского быта. На боштане перед куреньём бакчевник делает мальчику коня из лозины. Мальчишка, впившись глазами, ждёт с нетерпением, а обратишка его поменьше уже скачет вдали по меже на таком же и нахоце. Картинка была исполнена очень строго с натуры. Вырученные деньги были посланы Пескову, но он, к общему горю товарищей, не вернулся из Крыма и не выздоровел там. По смерти его присланы были в артель его эскизы. Очень талантливые жанры. Особенно памятным мне вагон третьего класса ночью. Мужики, рабочие завалили его весь своими неуклюжими телами и не изящными костюмами, но опесково это вышло необыкновенно живописно при тусклом свете фонарей. Другой экскурс представлял пирушку офицеров на квартире где-то в западном крае. О чём легко догадаться по еврею у порога, подбострастно докладывающему что-то люхому гусару с гитарой в одной рубашке. В картинке живописно скомпонованной было много жизни и типов. В кремо песков написал собственный портрет. Это был меланхолический блондин, несколько напоминавший Карла Брюллова. Крамского и его товарищи, кроме множества забот, имели неприятности с разных сторон. Особенно раздражало Крамского не понимание их поступка с академией со стороны некоторых господ. Ну что взяли, говорили им многие откровенно, ведь вы теперь были бы в Италии на казенный счет, совершенствовались бы там на образах. Что было отвечать этим добрым людям? Злые находили поступок этих самобытников-художников хитрой увёрткой. Они знали, говорили эти практики, что медальта ведь одна большая золотая. Вот Крамской и замутил, чтобы она никому не досталась, а ему-то ее как своих ушей не увидать бы, ведь их было четырнадцать человек, да все какие селочки, шустов или песков, вот кто получил бы. Несмотря и на другие многие невзгоды, Крамской был всегда приветлив, весел и деятельен. Сигареткой во рту он работал, не покладая рук. Часто вовлекался и в горячие споры с товарищами, всё о материях важных, и в то же время находил досуг для молодых учеников, в том числе и для меня, к которым относился всегда очень серьёзно и внимательно. Надо сказать, что ведь эта практика была вся бесплатная. Ученики, испытав разницу его преподавания и академического, пробили к нему торную дорожку.